дом — моя крепость. В этой комнате на втором этаже, которую уже три года сдавал мне бармен, я чувствовал себя хоть немного защищенным. Впрочем, для пришлых похвастаться было нечем. Меблировка выглядела скудной. Пружинистая койка со старым драным матрасом. Едва живой столик на покосившихся ножках. Такой же стул. Буржуйка. На этом изыски заканчивались. Под койкой пряталась пара ящиков, в которых схоронились два спальника и пенки. Здесь же у меня были припасены два пистолета, ящик водки, ящик тушенки, десяток РГД и еще кое-какой старый хлам. Бармен об этом знал, но закрывал на это глаза. «Понимает собака, что я не стану устраивать здесь перестрелку и привлекать к себе внимание. Пожалуй, этот паразит-перекупщик знает обо мне больше других». «Ну, так и я про него кое-что знаю. Так что, можно сказать, мы взаимобезопасны». Я защелкнул дверь на замок и кивнул замершему посреди комнаты хлюпику на металлическую койку с подранным потертым матрасом. «Устраивайся». Он осторожно прошел по моей комнатенке, присел на край койки. «Жертва собственного воспитания и мировоззрения», — усмехнулся я мысленно. «Господи, как же тебя сюда занесло!» В новой обстановке он чувствовал себя явно стесненно. Расслабся. Я бросил в угол рюкзак. Выудил из-под койки пенку. Расстелил на полу. Сверху кинул спальник. «Жрать хочешь?» — он помотал головой. «А выпить?» Я почувствовал себя необычно говорливым. Но с этим неуместным говорить почему-то было просто. «Нет, спасибо», — тихо отозвался он. «Может, я на полу?» «Да успокойся ты уже», — посоветовал я. Не раздеваясь, лег на спальник, подпихнув рюкзак под голову поудобнее, вытянул ноги и принялся наблюдать за хлюпиком. Так в детстве наблюдал за хомяком, которого запустили в новую непривычную клетку. Хомяку было любопытно, странно и боязливо. Хлюпику, судя по всему, тоже. Наконец он увлекся на койке, предварительно скинув зачем-то ботинки. Возиться перестал, расслабился, но голос подать боялся. Боится, значит, уважает, так кажется. Хотя в истинности этой поговорки я никогда уверен не был. «Ты как здесь оказался?» — прервал я затянувшееся молчание. Он подскочил на койке, словно только и ждал моего голоса, чтобы не лежать бревном, и снова уселся на край. Меня Мунлайт привел. Опа! Теперь мне стал понятен вопль про мои деньги, с которым сталкер с плотоядной ухмылкой бросился отбивать хлюпика у Васьки Кабана. «Зачем?» — осторожно поинтересовался я. «За деньги? Я ему заплатил?» — охотно пояснил Хлюпик. — Мне надо было в зону. Я искал проводника. Он меня проводил. Я у одного такого сидел. Волком звать, знаете? Вот, искал проводника. Этот волк мне мунлайта и посоветовал. — А зачем тебе надо было в зону? Чувствуя себя законченным идиотом, полюбопытствовал я. «Нужно — Нужно? — замялся мой нечаянный гость. — Знаешь... Я тоже сел и посмотрел на него в упор. Зона — это очень паршивое место. Она может выглядеть романтичной и экзотической до соплей. Она может представлять интерес для всяких там психологов, ученых и прочих любителей экзотики. Но она не место для них. Вот ты сюда пришел. Зачем? Ты хоть понимаешь, дурень, что ты здесь вне закона? Хлюпик слушал молча. Потупил взгляд. Потом вдруг с невероятной поспешностью посмотрел мне в глаза, резко полоснув взглядом, словно ножом, и выпалил. Мне к монолиту надо. Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Про исполнителя желаний много сказок ходило. Кто-то до него вроде как доходил даже, по слухам потому как тех, кто до него добрался, я лично за шесть лет топтания зоны не видел ни разу. Легенды ходили им, эдакий сталкерский фольклор, но фактов не было. Да и сказки были одна, другой чудеснее. Кто-то травил байки про то, что монолит — это психотронное оружие, кто-то рассказывал про инопланетян, кто-то про пришельцев из другого измерения. Кому верить и верить ли я, не знал. Потому предпочитал относиться к этому как к мифам. Древние греки тоже в Зевса и Геракла верили. Но где тут Зевс? Где Геракл? А по небу, которое атланты держат, самолеты теперь летают с вертолетами, причем вполне реальные. «Плохая шутка, парень», — покачал головой я. «Монолита нет». «Но говорят, говорят, что кур даят», — зло отрезал я. «Что он, совсем дурак, что ли? Не понимает ни хрена». «Я в него верю», — твердо произнес Хлюпик. «Ну и дурак». Я снова откинулся на рюкзак, вытянул ноги и прикрыл глаза. «Господи, какого рожна сюда занесло этого идиота!» Послышался шорох и скрип пружин. Хлюпик, по всей видимости, тоже решил лечь. Если бы встал, звук был бы другой. Снова завозился, и все смолкло. Я лежал, не открывая глаз, но и не спал. Поспишь тут, когда посторонний рядом. Хрен его знает, чего у него на уме на самом деле. И хотя здравый смысл подсказывал, что ждать опасности от хлюпика не стоит, заснуть я уже не мог. Так продолжалось полчаса. Когда я открыл глаза, в комнатушке было уже совсем темно. В темноте что-то шевельнулось. «Угрюмый, вы не спите?» «Не сплю», — буркнул я. «И меня тут один». «Простите, а почему вы мне помогли?» Я промолчал. «Что я мог ему сказать?» Я мог бы долго вспоминать про парня, который вот таким же интеллигентным воспитанным хлюпиком вылетел по глупости из вуза и попал под призыв. Вспомнить, как этот парень после учебки попал в Чечню, в которой к тому времени уже якобы не было войны. В телевизоре ее не было, а на самом деле... Но о том, что было на самом деле, никто не говорил. Я мог бы вспомнить, как этот парень вернулся оттуда, имея совершенно ненужные в мирной жизни навыки, привычку стрелять взглядом по крышам домов и окнам, и не понимая, не помня, как жить без чувства постоянной войны. Можно было вспомнить о том, что именно благодаря этому тот парень попал под суд, а потом в места не столь отдаленные. Не за преступление, а за то, что сильнее, чем требовалось, обработал одного ублюдка на улице. Суд даже принял это к сведению. Но срок по гуманности своей дал не тому, кто посреди улицы пытался отобрать чужое, а тому, кто, не отдав свое, сделал неудавшегося губстопника калекой. Можно было вспомнить и срок на той зоне, и выход после того срока, и попадание в эту от безысходности. Можно было даже вспомнить, что у того парня было настоящее имя, а неугрюмое погоняло. Ну что это объясняло? Расскажи я все это дурню хлюпику, разве смог бы я объяснить то чувство, которое возникло, шевельнулось где-то глубоко, когда увидел его в баре с Торинген? Я и себе-то это до конца объяснить не мог. Ностальгия, что ли? Или какое-то подсознательное желание человека, вляпавшегося в дерьмо, оградить от этого опыта того, кто стоит над кучей, занеся ногу для решающего шага. Угрюмой, вы меня слышите?» «Меня тут один», — сердито повторил я. «И перестань извиняться через слово, а то вгрызло дам». «За что?» «За лишние слова», — объяснил я неохотно. «Хочешь говорить — говори по делу, не хочешь по делу — не засоряй эфир. Доступно?» «Вполне», — усмехнулась темнота. «Вот зараза, он еще и веселится. Еще вопросы будут, или я могу поспать?» «А почему он мунлайт?» «А почему я, угрюмый, тебя не интересует?» «Ну, это понятно», — заявил уверенно голос из темноты и осекся. «Ишь ты какой, с пониманием!» «А он тебе не объяснял?» «Объяснял что-то про мистера Мунлайта и американских контрабандистов-самогонщиков 30-х годов, которых мунлайтерами называли. Но как-то неубедительно?» Я хмыкнул. «Неубедительно. Мунлайта я узнал, когда он уже был Мунлайтом. Так что уверенности нет, но причин могло быть две, на мой взгляд. Когда Мунлайт уходил в себя и на чем-то сосредотачивался... Он всегда начинал тянуть под нос песенку Криса де Бурга «Moonlight and vodka». Сколько помню, он частенько ныл это себе под нос. Он вообще был известен как человек, умеющий насиловать гитару и петь под нее любое старье, от битлов до кателель. А еще рассказывали, что Мунлайт ненавидит песенку «Moonlight Shadow» Майка Олдфилда. Говорят, что когда-то с ним в паре топтал зону один мелкий занудный осетинчик, который, зная об этом, неустанно подначивал Мунлайт и просил спеть ненавистную песенку. Так продолжалось, пока тот по пьяни не переломал ему ноги. С тех пор мелкого занудного никто не видел, а Мунлайт получил свое погоняло. «Как было на самом деле, я, честно говоря, не знал». Из-за любви к англо-американской эстраде собрал я оба варианта в одну кучу. Угу. Темнота комнаты погрузилась в молчание. Но тишина была такой напряженной, что я понял, он хочет спросить что-то еще. Хочет, но не может. Не решается. Потому и спрашивает о чужих кличках и прочей ерунде, которая на самом деле его не интересует. Угрюмый, простите, а вы полбудам. — сердито пообещал я. — А вы... Ты ведь сталкер? То есть тебя зона кормит? Я не ответил. На еврейские вопросы армянское радио не отвечает. — Тебе деньги нужны? Я молчал. Уже понял, к чему он клонится своими риторическими вопросами. — Я заплачу. У меня квартира есть в сталинской высотке. От деда осталось. «Она прилично стоит. Я продам и заплачу, правда?» «А ты отведи меня к Монолиту». Мунлайт сказал, что один туда не сунется. Обещал найти кого-нибудь в пару и проводить. «Ты ведь можешь с ним в паре?» «Проводи меня, а?» Он говорил все медленнее, пока совсем не потерялся. Но я знал, что он не спит, а ждет ответа. «Ладно». Зато теперь понятно, что за работенку хотел Мунлайт подсунуть. «Я провожу тебя. Завтра. Причем бесплатно», — пообещал я. И я не врал.